Глава девятнадцатая. Набор повторяющихся мелодий. Профессор Щукин сказал, стал ремарк перечитывать, и вдруг он мне разонравился. Я увидел, что каждый почти писатель — это набор, м -м, ну, не манипуляция а как бы набор повторяющихся мелодий. Хороший писатель — сто шарманок, плохой писатель — двадцать шарманок и читатель. Когда хочет посмеяться, ставит одну пластинку, а хочет поныть другую. Причем сам писатель понятия не имеет, что он пластинка. А у Ремарка это очень явно прослеживается. У него шарманок мало, но они завязаны все на инстинктах. И потому приятные такие шарманки, кровь горячат. Но все равно ведь шарманки. У Ремарка, если герой полюбил женщину, она потом сразу должна помереть, но ну, просто мгновенно. В качестве исключения может чуть чуть помочься вот бы ради интереса ремарку попалась упрямая героиня ты ж помираешь кто ты почему это но я ж тебя поцеловал у нас нет будущего чего у тебя ж туберкулез нет у меня никакого туберкулеза как нет да так нет ты меня поцеловал я родила пять детей бери коляску давай катай в вселенская скорбь где? Чё?» «Интересно, как Боремарк выкрутился». Слава и знания. Доцент Югов ввел совещание. «У нас поручение прославить отечественную науку, сделать что-нибудь выдающееся. Я предлагаю так. Давайте закажем красивые такие маечки и напишем на них «Русская наука». А вот тут вот напишем «Слава и знания», А вот тут нарисуем Ломоносова с розой в зубах, и он будет такой весь величественный. И Югов даже взвизгнул от восторга, представив себе всю величественность Ломоносова. А у меня другая идея. Давайте лучше вызовем на бой 100 профессоров из лучших иностранных вузов. Расстояние 100 километров, оружие мечи из пластиковых труб, обкрученное водопроводным утеплителем, сказал Щукин. Побежим им навстречу, и кто кого раскатает. Это будет невероятно круто, и вместе с тем гуманно, и серьезно. Круто же. Что он с идиотскими идеями какими-то лезет на серьезное заседание? Флаксива крикнул Югов и затопал ножками. Предложение. Каждый четверг доцент Воздвиженский делал предложение доценту Михалчевой с кафедры фольклора. Доцент Михалычева ему отказывала. Воздвиженский втайне этому радовался, потому что доцент Михалычева не нравился ему уже лет десять. Он вздыхал и шел клотить грушу. А однажды вечером ему написала американская миллиардерша, прекрасная блондинка, прочитавшая через гугл-переводчик его проникновенную работу о Блоке. Она писала, что только благодаря Воздвиженскому узнала, что Блока звали Александр Александрович и предлагала ему руку сердца и свои миллиарды, которые... Собиралась пустить на то, чтобы всех мальчиков в Америке называли Александр Александровичами. Доцент Воздвиженский хотел согласиться, а потом подумал «А как же Михалчева? Неудобно как-то будет?» И отказал. А чтобы не передумать, нахамил и заблокировал ее почту в сети. А потом рассказал об этом профессору Щукину. «Обычная история», — сказал профессор Щукин. «В главных вопросах жизни человек всегда контрпродуктивен». мы только думаем что хотим чего то одного на самом деле мы хотим чего то другого чего то что было всегда вот что бы ты сделал если бы михалчу однажды сказал тебе да воздвиженский вздрогнул сказал чур тебя чур и они отправились колотить грушу характеристика для ректората кафедру заставили написать характеристики для ректората то есть характеристики при том конфиденциальные, должен был написать заведующий. Но он побоялся, что кто-нибудь обидится, и одновременно ему было лень, поэтому каждому преподавателю было поручено написать характеристику на самого себя. И вот все сидели, и вместо того, чтобы готовиться к лекциям, выдумывали сами на себя характеристики. Доцент Воздвиженский прекрасно справляется с педагогической нагрузкой, студенты его просто обожают. А еще он милый, добрый, отзывчивый, заботливый, красивый, нежный, немного ненормальный, порой слегка угрюмый, спортивный, умеет понимать сложных, запутавшихся в себе женщин, любит детей, совершенно холостой. Но разве в Деканате это оценят? Насколько мне известно, у них там нет ни одной одинокой вдовы-миллиардера. Насмешничал Воздвиженский. Профессор Щукин мрачно смотрел на листок. А я вот не умею характеристик писать. Надо, чтобы правду, но вместе с тем, чтобы нормально звучало... Пожаловался он. «О, так я тебя научу!» — обрадовался Воздвиженский. о чем угодно можно написать правду, причем так, что за это не прибьют!» Из коридора послышался нечеловеческий вопль. «Это Маргарита Михайловна объясняла студентам, что с доски объявлений не срывают!» «Ответственный секретарь маргарет Михайловна умеет донести до студента филологов в точку зрения кафедры!» — озвучил Воздвиженский. Дверь распахнулась, ударившись о стену. Маргарита Михайловна вошла и швырнула на стол какую-то папку. «Юристы еще одну аудиторию у нас оттяпать хотели. Да я поймала их главного у лифта. Как он от меня бежал? Чуть в шахту не свалился!» Сказала она. Не щадя о здоровье и сил заботиться об организации педагогического процесса, сказал Воздвиженский. Маргарита Михайловна покосилась на него, подошла к подоконнику, подозрительно понюхала бутерброд в и отдала его Щукину. наешь вроде еще есть можно», — сказала она. «Забытливо и каждодневно следит за правильным и своевременным питанием преподавателей», — сказал Воздвиженский. Маргарита Михайловна показала ему кулак. Воздвиженский тревожно отодвинулся. «Умеет стать ядром коллектива, просто и понятно объясняет сложные психологические моменты», — сказал он, и, внезапно подскочив, обнял Маргариту Михайловну. «И вообще она просто сокровище, клад она». «Вот она что такое. Мы ей цены не знаем». Громко сказал он, целуя ее в щеку. Маргарита Михайловна тропела Милый и холостой доцент воздвиженски отпрянул, засмеялся и выскочил в коридорчик, откуда почти сразу раздалось его радостное и веселое бление Проблемы русской филологии В университете состоялась конференция на тему «Проблемы русской филологии», Вначале выступил Сомов и сказал, что проблем нет, но авиабилеты не оплачивают, а ему хотелось бы слетать в Париж, дышать европейским воздухом и походить по Тургеневским местам. «Нет, у нас есть проблема», — сказал Щукин. «Наша проблема, что мы мыслим целыми галактиками. Возьмите Толстого, Достоевского, кого угодно. Для русского человека новую науку открыть. Радио, таблицу Менделеева». «Не вопрос. Дайте мне два часа времени и чистую тетрадку, и я выдумаю вам магистральный план развития человечества лет на четыреста вперед». «Прям-таки на четыреста?» — съехидничал Сумов. «Да на пятьсот, выдумаю, чтоб тебе, гугнивцу, досадить. Просто у нас эта отвага есть. У них от нашей отваги сознание переклинивает. Они так не смогут. Думаете...» Почему они к Толстому с Достоевским так льнут? Из-за этого, он Но разрабатывать наши идеи все равно будут другие. Так что мы как бы для других все открываем. Мне, например, ничего не стоит подарить какой-нибудь студентке созвездия Овна. Всего-то полмиллиона звезд бери, не жалко. А когда мыслишь галактикой, кучу мелочей упускаешь из виду. Не та подробность, не те пиксели, понимаешь. И... настороженно спросил сомов который пытался вести протокол собрания а американец так не сможет для него это безумие он возьмет себя огородик огородит его колючей проволокой за свой забор ни шаг он и зато там за забором у него чего только не будет морковь капуст кабачки но огородик то крошечный в наших масштабах что он в сравнении с нашим созвездием но работать они умеют «Покалывают, аж клавиатура дымится». «А немец?» «А немец?» «Нет, тот созерцатель. У него, может, и компьютера никакого нет. Это только кажется, что они любят все эти технологии. Они уже от них отказались. Оставили по одному ноутбуку на крупный университет. Да и затем практикантка из Питера сидит. а немец лет двадцать будет смотреть на лопату». И все эти 20 лет думать, думать, думать. А потом вдруг выдумают, что для более эффективной работы черенок лопаты должен быть не прямым, а, допустим, с постепенным уклоном в полтора градуса. И это повысит эффективность работы лопаты на 2% за счет анатомических факторов, что при счете на мировую экономику даст прибыль в... ну и так далее. «А мы так не можем. Наша проблема, что в созвездии Овна трудно морковь выращивать. Далеко оно. И логистика затруднена. А они на своих огородиках туда-сюда, туда-сюда, как тараканы. Поставили мелкую цель, выполнили. Поставили другую цель, выполнили. И цель то мелкие, но выполняют, не ленятся. Просто лопатой с уклоном в полтора градуса ударить хочется. Вот в этом и проблема». Русская филология. Макаренко против доктора Спока. Профессор Ищукина опять заставили читать лекции по педагогике. Он сказал, я понял, чем русская педагогика отличается от американской, когда читал замечательную книгу «Не рычите на собаку». Книга, правда, хорошая и умная, советую, но американская педагогика почти вся строится на тех же методах, что и системы дрессировки животных. «Она довольно гуманна и очень логична. Положительные подкрепления, отрицательные и т.д. Например, почти любая американская книжка по дрессировке выглядит так. Ваш кот имеет неприятную привычку навещать горшок с растениями. Дальше идет последовательность. первая Вы ласково гладите его и говорите ему. «Джек, не делай этого. Мне неприятен резкий запах». он не слушает. Второе. Вы незаметно оставляете в горшке две-три мышеловки, которые срабатывают, когда кот лезет в горшок. И вы не виноваты, его не наказывали, не били, и кот может испугаться, и потом туда не полезет. Третье. Если и это не поможет, вы подводите гашку ТОК от автомобильной батареи. Смотри схему 3.1. Кота не убьет, но огорчит. Потом еще перечисляется вариант в пять как добрых, так и не очень, И последний вариант номер десять всегда такой. Если последовательности с первой по девятую не действуют, вы относите кота на усыпление. Уже ничего не поможет. Вам достался плохой кот. Это американская педагогика. И она почти вся такая. Все замечательно, совет хороший. Но меня только пугает вот эта вот протестантская спокойная логичность. Действительно ощущаешь, что усыпить кота для них ничего не стоит. Выставить же цветок из дома ни один американский педагог не догадается, поскольку это нарушит его собственную свободу. И книги по педагогике такие же. Допустим, мальчик Боб пьет в школе водку. Мы первое объясняем, второе замечаем, третье предупреждаем, четвертое грозим, пятое вызываем, ничего не сработало. Мы отдаем Боба на усыпление в федеральную тюрьму номер пять. Туда и мой дорога. Скорее всего, Бобу родители не удался. А мы потерпели фиаско. Бумаги для заполнения, смотри, в пункте 4, 5, 1. И опять никакой рефлексии. Просто голая, довольно логично прописанная схема. «А русская педагогика?» Спросила Лена. «Тут я, если честно, не особо много читал». Макаренко, Ушинский, Сухомлинский, не более того. Наши педагоги-идеалисты, высокие цели, высокие методы, куча красивых слов, но в вещах практических их быстро срывает, и они начинают размахивать тумбочкой. То есть, котик, понимаешь, высокая цель в жизни кота не состоит в том, чтобы портить мне цветы. Кот, конечно, не слышит, а потом сразу: "А, и тумбочкой". А хороший момент Хороший момент, что вариант с усыплением никогда не рассматривается. Даже в голову не может прийти. У нас после пункта номер 9 человек обычно ласково обнимает кота и рыдает вместе с ним. «Какие же мы с тобой дураки! Пойдем рыбы дам!» Нет, у нас педагогика гораздо гуманнее, хотя варианты 2, 3, 4 и так далее вообще отсутствуют. План чтения доцента Воздвиженского. Жена Мымрина покупала 10 книг, а прочитывала из них одно Мымрин покупал 5 книг, а прочитывал только те книги, которые не прочитала жена, чтобы доказать ей, что у нее не тот литературный вкус. Другие книги дожидались очереди. Но эта очередь не наступала, потому что появлялись новые книги. Профессор Щукин покупал 100 книг, и еще 50 скачивал, и читал только то, что случайно находил в метро. забытое или просто оставленное на сиденье. Доцент Воздвиженский читал очень подробно, с выписками, учился наизусть и за год прочитывал примерно 200 страниц, иногда даже 300. В списке же обязательного чтения у него было отмечено 213 книг, то есть примерно на 112 лет с сохранением сегодняшних темпов. «Интересно, издатели знают о таком моменте?» – спросил как-то профессор Щукин. «Вот бы...» Придумать чип, который посылал бы в издательство смс что такая-то и такая-то книга прочитана. Ну, типа, выпустили сто книг, прочитано из них сорок две. Из них у книги номер тридцать было шесть читателей. Просто дико интересная была бы статистика.